Глава двадцать шестая «А все из-за Глеба», — фыркнула она, направляясь в переговорную. «Телефон должен быть там, потому что точно помнит, как положила его на стол, перед тем, как лезть проверять кабели. Скорее бы уже прошла эта презентация, чтобы можно было скинуть туфли и влезть в удобные кеды. И пусть только кто скажет, что ее чудесные модные кеды не сочетаются с деловым видом, нашлет вирус. Была бы ведьмой, наслала бы простуду». А так придется какой-нибудь компьютерный». «Боже, ну кто ему сказал, что пол под синим мрамор – это красиво?» В который раз уже задавалась этим вопросом. «Эмилия, ваш телефон!» – окликнула ее Вера, когда ягодка вышла в холл. «Я готовила переговорку и забрала его. Вода, брендированные ручки, блокноты». Офис-менеджер закатила глаза, вздохнув. «Все, как Глеб любит». Панты, ваш Глеб любит!» Эмилия забрала гаджет со стойки. «Он наш такой же, как и ваш». Вера поспешила откреститься. «Важный стал слов, просто нет. Этой презентации все нервы мне уже вымотал. Как вы его выносите?» «Обычно». Эмилия пожала плечами. «Нравится ему играть в грозного босса. Ну и пусть его...» О! А она быстро пролистала сообщение в телефоне. «Скоро прибудут. Прям не терпится подписать очередной контракт». Предвкушающе улыбнувшись, развернулась в сторону переговорной. Это будет уже третий, очень крупный контракт за два года». «Вы уверены, что подпишут?» Прилетел ей в спину вопрос от Веры. «А куда они денутся?» Эмилия обернулась. «Глеб будет мимо пробегать, направь его траекторию в переговорку». «Хорошо», — Вера кивнула. «Ой, я что-то так волнуюсь». «Главное, что я нет». И Эмилия пошла дальше. К ее манере иногда резко высказываться уже все привыкли. Поначалу такая самоуверенность раздражала. Но все быстро поняли, что ягодка не берется за то, что выполнить не сможет. Вернувшись в переговорную, Эмилька окинула пристальным взглядом обновленное помещение, набитое технологичными игрушками. Но не может компания, оказывающая такие услуги, презентовать их на бумажках. К ремонту этого кабинета она тоже приложила руку. А то получилось бы подобие Глебушкиного кабинета. Хотя квартира у него совсем не такая. Вот и здесь после ремонта обстановка стала мягче, уютнее, комфортнее, чтобы ничего не отвлекало от продуктов и не раздражало. Умница Вера расставила бутылочки с водой согласно вкусов клиентов, стеклянные стаканы в свете ламп сверкали, брендированная канцелярка тоже была разложена, а в воздухе чувствовался тонкий, едва уловимый аромат кофе с корицей. Главный, от которого зависело подписание контракта, его очень любил. Да, кто владеет информацией, тот владеет миром. Эмилия бросила взгляд на наручные часики, обычные, механические, лаконичного дизайна и неприлично дорогой марки. Купила их как-то по случаю, но носила крайне редко, а сейчас вот пригодились, потому что часы этой марки предпочитает главный. В общем, получилась полная клиентоориентированность. Что-то случилось? В переговорку минут через пять вошел Глеб. Позади маячил Костя. Проблемы? Да нет проблем. Успокойся. Спокойно ответила Эмилия. «Просто проверь, все ли на месте. Кстати, они будут минут через сорок». «И ты меня за этим звала?» Раздраженно буркнул Глеб. «Не бухти», — отмахнулась Эмилия. «Слушай, моя презентация лежит на сервере, а не в декольте, так что можешь его так внимательно не разглядывать», — добавила со смешком. Глеб скрипнул зубами, а Костя коротко хохотнул и тут же сделал вид, что просто закашлялся. «Если презентация в облаке, тогда же можно пуговку застегнуть». Ехидно парировал Глеб, собравшись с мыслями. «Нельзя, Глеб Ярославович!» Эмилия проплыла мимо него. «Нельзя!» «Это испортит весь образ!» «И вообще, чего ты ворчишь?» «Тут я в неудобной обуви, а не ты!» «Увидимся через полчаса в холле!» За оставшееся время Эмилия успела еще раз проверить, точно ли в презентацию сложены именно те файлы, чуть подкорректировать свою речь, немного подправить макияж. Стерлась губная помада. «Красная!» чуть приглушенного матового оттенка, очень подходящая под образ. Еще на всякий случай проверила, не сменил ли пароли Глеб в очередном порыве наведения порядка. Ровно через тридцать минут Эмилия, походкой от бедра, отправилась в холл. Там уже притаптывал тропинку от стены до стены Глеб. — Кость! — Эмилия подошла к другу, который, опершись локтем о стойку администратора, ковырялся в телефоне. — Я вот уже не уверена, что ящика успокоительного хватит. Давно он так туда-сюда. Она стрельнула взглядом в босса. «У меня уже в глазах ребит. вместо Кости громким шепотом ответила Вера. «Кстати, будущие заказчики уже подъехали». «Прекрасно», улыбнулась Эмилия. «Я не понимаю его волнения. После нефтегазки у нас просто отличная репутация. Проект идет почти точно по срокам, так что и с этим договоримся». «Глеб», она вновь перевела взгляд на босса. «Едут, едут!» Костик хохотнул и убрал телефон. Вера, опустив голову, захихикала. Один грозный босс остановился и недовольно посмотрел на веселящихся сотрудников. — Говорю же, с классикой кино у него плохо, — шепнула Вера, подавшись к Эмилии. Та лукаво улыбнулась. Сорваться Глебу не дал прибывший лифт. Пока он собирался с мыслями, чем ответить вредной ягодке, сквозь стеклянные двери стало видно, как из кабинки выходят серьезные мужчины в деловых костюмах. Эмилия тут же еще больше выпрямила спину и развернула плечи. На ее губах сияла ну очень радостная улыбка. А Глебу, похоже, после сегодняшней встречи понадобится стоматолог. Чтобы не нарушать субординацию, Эмилия сделала маленький шажок назад, пропуская костью. «Вон, он и Глеб начальство, и мы карты в руки. Она всего лишь ведущий специалист». Грозный шеф тут же сменил гнев на оскал, который, должно быть, означал улыбку. «И что сегодня с ним такое?» Мысленно недоумевала ягодка. Прицепился к ее декольте, как будто первый раз грудь видит. Хотя уже Глеб, анатомию женского тела, должен знать очень и очень хорошо. «Точно, что-то давно рядом с ним новой девицы не наблюдается», вспомнила она, списав нервозность босса на отсутствие личной жизни, перевела взгляд на входящих мужчин. «Очень хотелось новый контракт, а о своей личной жизни будет думать в нерабочее время». Игорь Семенович, добрый день. Все, босс перешел в рабочий режим. Умеет же подлец такой очаровывать. Но почему у него при такой хорошей чуйке на контракты такая поганая интуиция на девушек? Рады вас видеть. Глеб уже уверенно пожимал руки, хлопал по плечу и вообще всячески располагал к себе. Костя был менее лучезарным, но за эти два года тоже подучился вести переговоры. Она же скромно стояла в сторонке. Ожидая, когда ее представят. Не стоит прерывать эти павлиньи ритуалы. Наконец и до нее дошла очередь. «Хочу представить вам Эмилию Максимовну». Улыбка Глеба стала натянутой. Во взгляде вновь появилось неодобрение. «Начальник отдела информационной безопасности и нашего ведущего специалиста». «Здравствуйте, Игорь Семенович». Эмилия улыбнулась и протянула руку для пожатия. Имя, отчество, должности и кое-какие мелкие детали всех прибывших она выучила заранее. — Очень приятно познакомиться, Эмилия Максимовна. Улыбка Игоря Семеновича стала чуть более теплой. — Это вы занимаетесь проектом? — Моя команда, — не переставая улыбаться, ответила Эмилька. — У нас замечательная команда разработчиков. Руку из захвата пока выдернуть не удалось. — И все готово к презентации, — вмешался Глеб, заставляя разомкнуть руки. «Прошу за мной, а Вера сейчас принесет кофе». Эмилька на это только хмыкнула. «Важный какой!» Она вошла в переговорную последней, прикрыла дверь и прошла к своему месту. Гости рассаживались, Глеб суетился, а она отметила, что на экране все отображается как надо. Начальная заставка с логотипом их компании открывала презентацию. Когда потенциальные заказчики расселись, Глеб прошел к экрану и начал свою речь. Это все Эмилия пропускала мимо ушей. Тут пусть Костя следит. Она потом подхватит техническую часть после Костика. Наконец Глеб завершил вступительное слово, уступив место Костику. Друг, не распыляясь, сразу перешел к делу. По части очарований он еще серьезно уступает боссу. «Таким образом наша компания может вам предложить комплексное решение». Речь Кости тоже подходила к концу. Подробнее о каждой части расскажет Эмилия Максимовна, чей отдел и работает над такими задачами. Как раз в это время Вера внесла уже второй поднос с кофе, где каждая чашка была приготовлена согласно вкусов присутствующих. Информация, да-да. Эмилия же вышла к экрану, забрала у Кости презентер и, дождавшись, когда кофе будет расставлен, нажала на смену слайда. «Здесь представлена структура того, как я вижу решение задач». На мой взгляд, она является оптимальной. Голос Эмилии звучал уверенно и спокойно. Разбивка на блоки даст возможность отслеживать потоки данных более эффективно и структурировать их почти в любых формах, вытаскивая нужную информацию в считанные секунды. Она совершенно не волновалась, так как знала свою работу от и до, передвигалась вдоль экрана, иногда рукой указывая, на что стоит обратить внимание, при этом четко отслеживала реакцию на свои слова. «О да, вон тем двоим явно скучно, но они не сводят глаз с нее, а вот хоть что-то запомнят. Один Глеб сидит, что-то не очень довольный». «Таково наше видение», — закончила Эмилия. «Конечно, это довольно краткий вариант». Тут она заметила, как Игорь Семенович краткой ухмылкой оценил ее сарказм. Презентация была довольно подробной. «В окончательном будут учтены все ваши пожелания». Слова «если вы заключите с нами контракт» она никогда не использовала. Пусть клиент сразу привыкает к мысли, что он клиент. «И мы готовы выслушать вопросы и ответить на них подробнее», поставил в презентации точку Глеб. Вот теперь нужно развеять последние сомнения, чтобы рыбка уже с крючка не сорвалась. «Есть вопросы?» Игорь Семенович крутил пустую чашку, обращаясь к своим мужчинам и своей свиты. Те кивнули. В итоге еще час ушел на обсуждение всяческих мелочей. И только потом вся делегация наконец-то вышла в холл, где Эмилию ждал сюрприз. «Прости, только приехал!» К Игорю Семеновичу подошел Мирон, и мужчины обменялись рукопожатиями. «Но уверен, что Эмилия Максимовна подготовила отличный проект. Добрый день, Эмилия!» Он, сделав широкий шаг, взял ее за руку и пожал совсем не по-деловому. Эмилька чуть смущенно улыбнулась. Увидеть здесь Мирона она никак не ожидала, хотя компания Игоря Семеновича по деятельности и пересекалась с его. «Вы знакомы?» – удивился Игорь Семенович. Мирон кивнул. «Я бы на твоем месте такую умную красивую женщину не стал упускать!» – хохотнул он. «Эмилия – лучший специалист в своей области!» Мирон не стал отвечать на шутку. «Один из лучших!» – скромно поправила его Эмилия. Константин вполне может составить мне конкуренцию, и квалификация остальных программистов нашей компании тоже не вызывает сомнений. Я все взвешу, и вам сообщат о решении. Игорь Семенович, обменявшись прощальными рукопожатиями, пошел к выходу, прихватив с собой Мирона. Эти двое уже перешли на обсуждение энергетического оборудования, в котором оба разбирались. На самом деле Игорь Семенович и половина не понял из того, о чем говорила Эмилия просто любовался красивой женщиной редкой породы. Но через неделю был подписан очередной контракт на кругленькую сумму. И Глеб чуть костяшки пальцев не разбил, с такой силой влепил кулак в стену кабинета, потому что чертов Мирон прислал дизайнерский букет и записку, в которой поздравлял ягодку с победой. А еще этот чертов гад подтолкнул Игоря Семеновича к подписанию, и это тоже бесило. А уж реакция Эмилии на этот букет и вовсе привела к тому, что сейчас он прикладывает лед к руке. Ягодка эта, зараза!